278. Праведные неевреи. Асидей умот аолам. Иудаизм никогда не учил, что нужно быть евреем, чтобы спастись. В противоположность средневековому христианству, утверждавшему, что вне церкви нет спасения, мудрецы верили, что праведники народов мира имеют долю в грядущем мире. То Сефта Сангедрин 13:2. Талмуд высоко оценивает праведных неевреев и даже ставит их в пример Один человек по имени Дама Беннетинья был славен своим почтением к родителям. Наши мудрецы рассказывают, что однажды раввины пришли к нему, чтобы купить самоцвет взамен выпавшего и потерянного из нагрудника первосвященник Они договорились дать тысячу золотых монет за камень. Он вошел в дом и увидел, что его отец спит, положив ноги на ящик с драгоценностями. Он не хотел его тревожить и вышел. Когда мудрецы это увидели... Они решили, что он хочет больше денег и предложили ему 10 тысяч золотых. Когда его отец проснулся, он вошел в дом и вынес камень. Мудрецы отсчитали ему 10000 но он ответил, «Я не хочу наживаться на почитании отца, я возьму только тысячу, о которой мы договорились». Дворим Раба 1.15. Если евреи считают себя связанными 613 законами Торы, то от неевреев иудаизм требует выполнять только 7 законов, Ноаха, то есть Ноя, выражающих суть этики нееврея. В последние годы термин Хасидею Мота Олам ассоциируется с неевреями, рисковавшими своей жизнью во время Второй мировой войны ради спасения евреев от нацистов. В Ядва Ашем и Иерусалимском музее катастрофы посажена аллея в честь этих героев. До сегодня традиционные евреи часто обращаются к друзьям неевреям. Хасидей Омот Аулам – праведником народов мира. Зоара, главный текст еврейского мистицизма, заявляет, что все неевреи, которые не ненавидят евреев и относятся к ним приязненью – Хасидей Омот алам Шмот 268 А. Ал. Почти все евреи знают историю антисемитизма. Куда меньше из них знают о живой традиции филосемитизма, приверженцы которой Хасидей Омот Аулам действуют на пользу евреев, исходя из этических соображений.